Глава 24. В поместье Лядовых, принадлежавшем прежде княжескому роду, из которого происходила супруга старого атамана, отчего-то не было домашней церкви. Поэтому на вечернюю службу в сочельник все обитатели усадьбы отправились к ближайшим соседям, Холодовым. Шишкин вплел разноцветные ленты в гривы лошадей, повесил на тройке бубенцы и колокольчики, убрал сани яркими тканями и бросил внутрь меха. Охрана Саши Александровны, присланная старым атаманом, горцевала и звонкой многоголосицей перекликивалась в ожидании первой звезды. Выехали цугом. В первой тройке Саша Александровна и Изабыла Наумовна, во второй — Гранин Сани, Аней, в третьей — Марфа Марьяновна, кухарка Анна и Груня. «Ну вот теперь нечисть разгуляется», — весело воскликнула ани когда Шишкин с пронзительным свистом сорвался с места, задавая лихой галоп. Заржали кони. Зазвенели бубенцы, за или верховые, и Гранин засмеялся вслед за модисткой, восхищенной скоростью, ветром ударившим в лицо, морозной свежестью и осыпавшейся на него с ветки снежной мукой. Холодовы, степенные помещики, муж с женой, свалившихся на них соседей приняли необыкновенно ласково. Не зря Гранин гонял Шишкина с гостинцами и поклонами. Дружеское общество в деревне ценилось выше, чем в городе. И Саше Александровне пришлось рассыпаться в извинениях, отчего она не нанесла визита сразу. «Ах!» — сказала чертовка, и ее глаза лукавы искрились. «Я ведь совсем дикарка. Все, что меня волнует, — это разведение лошадей и молитвы», — торопливо добавила она, вспомнив легенде про монастырь. И Гранин снова не удержался от смеха, благо на него никто не смотрел. У него было лихорадочное нервическое настроение, схожее с весельем висельника. Казалось, вот-вот последние времена настанут, и разверзнутся небеса, и покарают его за украденное, негаданное счастье. Но страха не было. Была лишь отчаянная удаль человека, решившегося на танец над пропастью. И даже церковная служба не настроила его на благочестивый лад. Гранин грезил наяву, и мечты его были греховны, сладострастны и приземленны. Даже под страхом смертной казни или на исповеди он бы ни за что не признался, как далеко за границей приличий зашли эти грезы. На ночь они все остались у Холодовых, поскольку с позаранку нужно было вставать к рождественской заутрине. Вряд ли в этом доме царили столь свободные нравы, как у Лядовых, поэтому ужинать Гранин молча отправился с прислугой. Саша Александровна жалобно на него посмотрела, гневно закусила губу и нахмурилась, и Гранин едва заметно покачал головой. Чужой монастырь со своим уставом не ходит. Да и ни к чему барышне, готовящийся к постригу, проявлять свои нрави. «Не берите в голову», — посоветовала Аня, для которой их переглядки не остались незамеченными. «В моих жилах, если хотите знать, течет королевская кровь. И посмотрите, как сложилась моя жизнь. Королевская кровь?» — немедленно заинтересовалась Изабелла Наумовна, оскорбленная сверх всякой меры ссылкой в людскую. «Моя бабушка служила при дворе», — улыбнулась Аня. «Стало быть, ваша мать была незаконна». Тут гувернантка пугливо осеклась, поскольку за подобные разговоры в доме Лядовых можно было схлопотать. Они не успели сесть за длинный стол, на котором стояли плошки с кашей и пшена с медом, как в дверях случился некий переполох, и Саша Александровна с самым решительным видом ворвалась в заполненную комнату. За ней следовали растерянные Холодовы. «Отринем же гордыню и проявим смирение», провозгласила она без всякой кротости на лице. Уселась под Леани и широко улыбнулась о шарашенной дворне Холодовых. И бедным хозяевам не оставалось ничего иного, как тоже трапезничать с прислугой. Домой они вернулись только на следующий день после полудня. И Марфа Марьяновна с груни и Анной сразу засучили рукава, взявшись за пирожки из поставленного накануне теста. Саша Александровна и Ани бросились средицы и скоро появились в передней, покатываясь от хохота, в мохнатых тулупах с масками на лицах и с пришитыми к шапкам звериными ушами из меховушек. «Батюшки святые!» — отшатнулась Изабелла Наумовна. «Изыдите бесноватые!» «Совсем не бесноватые!» — возразила Саша Александровна, приглаживая к лицу грани на козлиную бородку на веревочке. А вовсе даже наоборот. «Восемь дней нечисть будет разгуливать по земле, а мы — прятаться от нее под масками. Так Марфа Марьяновна сказывает». Но если вы так уж переживаете, то мы с вами просто мокнемся в прорубь на крещение и выскочим оттуда чистыми и невинными. Ну так что, пойдете с нами славить Христа? — А и пойду, — неожиданно решилась Изабелла Наумовна. — Только зверем рядиться не стану. — Я придумала, — воскликнула Аня и убежала. Совсем скоро она вернулась с атласными пёстрыми тряпками, коими и принялась укутывать Изабеллу Наумовну. Будете у нас с комарохом. Пока барышни разгуливали по деревне, от одного крестьянского дома к другому, распевая колядки. Гранин с Шишкиным и Семёновичем раздавали свиные окорока, петушки — детям и монеты взрослым. Вскоре к ним присоединилась Марфа Марьяновна с пирожками и Груни с бусами, и к вечеру все так умаялись, что даже заливной поросёнок уже не пробуждал удовольствия. Однако Саша Александровна, казалось, совсем не чувствовала усталости. Оживленная, как ребенок, получивший слишком много впечатлений, и оттого того неспособной успокоиться и уснуть, она затеяла после ужина гадания. «Пощади!» — простонала Изабелла Наумовна. «А вот мы сейчас узнаем, выйдете ли вы замуж в этом году», — заверила её Саша. И разложила по полу золотое, медное и серебряное колечки, хлеб, уголь, поставила миску с водой, после чего убежала на улицу, вернулась с курицей и всучила её Изабелли Наумовне. «Выпускайте!» — велела она. Скривившись, гувернантка спихнула курицу на пол. Та метнулась в сторону, замерла настороженно, а потом вдруг попыталась расклевать медное колечко. «Ну вот», — огорчилась Саша Александровна, «ленив ваш суженый Изабелла Наумовна, что за глупости?» — вспыхнула та. Потом капали воском по воде, угадывая будущее Ани, прятали головную повязку, пряник и деревянную щепу в горшок для груни, выпала повязка, и служанка возликовала за мужество. Более всего, она боялась вытянуть щепу, знаменующую гроб. «Что же ты, Саша, сама не гадаешь?» Невольно увлекшись, спросила Изабелла Наумовна. Саша Александровна посмотрела через плечо на Гранина, размаренно наблюдавшего за происходящим из кресла. Светло улыбнулась. «А к чему? Я и так ясно вижу будущее свое. Впрочем, положу под подушку карту с Бубновым королем, и будут мне сладкие сны». Гранин тоже улыбнулся ей, уверенный в том, что и его сны окажутся необыкновенными. Лядовы всегда давали святочный бал на третий день после Рождества. И суета снова захватила усадьбу. Сопровождали Изабеллу Наумовну вдвоем Гранин и Саша Александровна. Они категорически отказалась возвращаться в столицу. Она едва успела закончить для гувернантки платье цвета глубокой ночи и расшить его бусинами звездами, А вот Саша Александровна, верное решению приклеить себе усы, выбрала мужской наряд. Гранин и вовсе ограничился шелковой маской. Всю дорогу Изабелла Наумовна провела как на иголках. Ах, Саша, причитала она, на какую глупость ты меня толкнула. Ведь посмеется Александр Васильевич над моим машкерадом, да и только. А при чем тут Александр Васильевич? сердилась Саша Александровна. Разве мы не едем домой? Разве не можем сплясать на балу? Всякие в эти дни веселиться до упаду, а мы что же, наказанные? Да, да, мы просто едем на бал, ненадолго успокаивалась Изабелла Наумовна, но потом снова начинала тревожиться. «Не по статусу, ведь мне подобное, Саша». «Ну, по какому еще статусу? Вы же мне почти тетушка, Изабелла Наумовна. Родная душа». «Тетушка?» — ужаснулась гувернантка. «Старшая кузина еще куда ни шло? И не было этим разговором ни конца, ни краю. Поэтому Гранин из обрадовался, когда коляска наконец подъехала к дому Лядовых, и Саша Александровна спрыгнула с подножек, приветствуя встречающих лакеев в нарядных ливреях. «Мы тут по секрету», — объяснила она, приятной неожиданностью. «Вы уж не выдавайте нас, папеньки!» Экипажи медленной вереницей подъезжали к крыльцу. Дамы и кавалеры спешили в сияющий свечами дом. Прислуга сбивалась с ног, принимая шубы и провожая гостей в залы. Изабелла Наумовна так крепко вцепилась в муфту, что Саша Александровне буквально пришлось ту отрывать. В пышном белом реке и с густыми черными усами она выглядела до нельзя потешно, но ей нисколько это не смущало. «Прошу вас, сударыня!» Поклонившись, Саша Александровна подала руку своей гувернантке они ступили в бальные залы. Гранин же попятился, свернул в сторону хозяйских покоев, стянул с лица маску и отправился на поиски старого атамана, который вряд ли принимал участие в увеселениях. И действительно, Василий Никифорович нашелся в одной из задних комнат, где распевал чай из пузатого самовара и закусывал плюшками. «Лекарь?» — удивился он. «Опять ты здесь? Что стряслось в усадьбе на сей раз?» «Ничего», — ответил Гранин. «Александре Александровне пришла охота посетить Машкерат. Я лишь сопровождающий». «Ну так раздобудь себе чашку, сопровождающий», — добродушно махнул рукой старый атаман. «Вся челядь поди носится, как угорелая. В прежние времена я тоже любил балы. А сейчас только злюсь. Экая суета на пустом месте». «Понимаю вас», — согласился Гранин, доставая из буфета чайную пару. В ответ Василий Никифорович громогласно расхохотался. «Ну еще бы», — объявил он. «Саша-то моя, так и считает тебя молодым управляющим?» «Уже нет». Гранин, повинуясь движению руки атамана, сел за стол и налил себе чаю. Узнала во мне старика лекаря. У, -у, у в голосе его собеседника послышалось веселое сочувствие. «И сильно тебе досталось за сей обман?» «Александра Александровна, добрая барышня», — уклончиво ответил Гранин. «Да ну!» — не поверил атаман. «Чудные дела!» «Доброта вовсе не то, чем гордятся лядовы. Вы виделись с канцлером». Гранин довольно невежливо сменил тему беседы на ту, что волновало больше всего. «Виделся», — немедленно помрачнел Василий Никифорович. «Дурно все вышло. Карлуша, одержим своим сыном, трясется весь, плох совсем. Он кажется в таком отчаянии, что я даже передал ему твое послание, мол, пусть травник посмотрит мальчика. А тот завопил, что ты уже убил его дочь. Сына он до тебя не допустит. нес какую-то околесицу про Сашу мою. Мол, испорчена девка лядовской кровью, но колдунишка его очистит кровь сию. Я его отравил немножко. Что было делать? От неожиданности гранин едва чашку не выронил. «Отравили канцлера? Не насмерть!» Обстоятельно объяснил Василий Никифорович. «Полежит недели две без чувств, а там как бог даст. Может, и выживет, коли судьба такая. А Сашу мою в обиду никому не дам. Чем отравили? А ты что, лечить собрался? Ты, брат, об этом и не думай даже. Собака подлая наш Карлуша. Саша внучка его, а он лихое задумал. «Нет, со мной такой трюк не проскачет». «А ну как на каторгу вас?» — спросил Гранина беспокоенно. К стыду своему никакой жалости он не ощущал. И это было недопустимо для лекаря, но было. Было же. Василий Никифорович прищурился хитро. «А я в тот день охотился у толстоногих. Близко к дворцу не подходил. Есть у меня прикормленные умельцы, в ядах разбираются. Чай не первый год при дворе, крутимся окибелка в колесе. Да там травит все и всех, обыкновенное дело. Значит, еще несколько недель Александра Александровна в безопасности?» «Станете ли вы презирать меня, если я скажу, что рад этому обстоятельству? А иного я от тебя и не ждал. Иначе давно бы от внучки моей оторвал и запер в каком-нибудь ските у староверов». Гранин лишь усмехнулся. «Пожалуй, в скиту ему самое место и было. Куда разумнее, чем женихом становиться?» «Ты изменился, лекарь», — проницательно заметил старый атаман. «Прогнал, стало быть, черта своего», — избавился Василий Никифорович. И меня как-то проклинали, было дело. Нечисть, говорят, света, боится, благости. Но я так скажу, только силой и напугать ее, только силой. Дураки, кто торгуются, облапошат ведь все равно. Рад, что тебе хватило мочи вышвырнуть дрянету. Гранин только невнятно угукнул, не желая вдаваться в подробности. Приписал себе заслуги Саше Александровны и помалкивал. Его терзал иной вопрос, но было неловко напоминать старому атаману об обещании найти сыновей. Ведь и сам рассказал бы Василий Никифорович, будь у него новости. Ведь не забыл об этом. Послышались торопливые легкие шаги, и Саша Александровна влетела в комнату. Ее усы воинственно топорщились, а парик сбился на бок. «И знайте, что от решения своего я не отступлюсь ни за что!» — выкрикнула она едва не яростно. «Хоть убейте, а пойду за него замуж!» Василий Никифорович торопил на мгновение, а потом медленно зловеще обернулся к Гранину.